от полудевок к полуэмансипе. Флирт как род болезни, извращенность поджигательницы, бесстыдный обман, любовный конфликт и маленькая война полов — в этом эпизоде выбора Софи затронуты все темы, полстолетия назад открытые моралистами прекрасной эпохи. Подобно им Уильям Стайрон считает флирт нездоровой, жестокой и противоестественной забавой. Намеченные им портреты девушек его поколения и в особенности Лесли своей очернительской тенденцией напоминают те манихейские карикатуры, на которые вдохновляли писателей того времени пресловутые полудевы. Следует ли нам на этом основании сделать вывод, что хотя Флирт эволюционировал, коллективные представления о нем не слишком изменились? Нет ибо точка зрения Уильяма Стайрона, хоть и похожа на соображения моралистов конца века, по сути диаметрально противоположна. Благонамеренные литераторы прекрасной эпохи осуждали девичий флирт, конечно, и за то же, что возмущает Стинга. Им не по душе, что женщины возбуждают в мужчинах желание, чтобы затем ускользнуть из их объятий. Но вспомним, Главным источником их негодования являлась приверженность к устарелому идеалу женственности, повернутость в прошлое. При христианских принципов они питали глубокое презрение к плоти, к сексуальности. Они упрекали девиц в том, что те, флиртуя, теряют свою чистоту, проявляют наклонность к беспутству, то есть одним словом становятся не более чем полудевами. Моралистов и будущих мужей пугало, что флиртуньи не прячут свою игру, что выдают себя за невинных девственниц, а сами уже успели познать любовное волнение, трепет мимолетных касаний, чувственное удовольствие. Что Достинга — это персонаж совсем иного рода. Он сформировался, когда менталитет прекрасной эпохи сменили годы сексуального просвещения. Его образ мысли эволюционировал, Он отнюдь не лелеет мечту взять в жены беленькую гусыню, девственную духом и телом, которую он сможет сформировать по своему вкусу, как бог свое творение. Это вполне современный молодой человек, не питающий ничего, кроме презрения, ко всяким христианским глупостям, дожившим до второго послевоенного периода и в особенности к браку, который он считает нелепым маскарадом. То, о чем он мечтает, это возможность распутничать по-язычески, вольно и с аппетитом. Он за оргазм без помех. То же, чего 20 лет спустя, в мае 1968 потребуют французские студенты. Стало быть, во флиртуни их Стинга удручает не то, что они позволяют мужчинам слишком многое, а скорее то, что позволяют не все. И страдания его вызваны не тем, что они девы лишь наполовину, а половинчатостью их свободы, мешающей им из стадии флирта шагнуть дальше. И что они лгут, выдавая себя не за более чистых, но за более искушенных женщин, чем они есть на самом деле.